Едва Денис переступил порог квартиры, в которой жил с Вероникой, любимая тут же бросилась к нему. Она пребывала в каком-то настолько лихорадочном состоянии, что он перепугался, как бы сейчас его не ошарашили новостями о том, что с ребенком что-то стряслось. Все его фразы, которые он заготовил, мгновенно улетучились. Сердце чепрасова забилось быстро-быстро, пока он пытался осознать, что же такое могло случиться. аника желала произнести хоть слово, но не могла. «Ты? Ты?» Она протянула ему телефон, и он тут же включил запись на экране. Оказалось, что те чертово доморощенные операторы, которые наснимали мерзкую сцену в кафе, не поленились и уже выложили ее в сеть. И подпись к этому видео была тоже краше не придумаешь. «Битва двух самцов», гласила одна из фраз, красующихся в новостных пабликах, а рядом с ней в рядок выстроились ржущие смайлы. «Да, я подрался с твоим отцом». «Как можно спокойнее», — проговорил Дэн, возвращая телефон Веронике. «И нет, конечно, я сделал это не из-за Нади». Под видео мелькнуло предположение, что они могли сцепиться из-за бабы, которая их потом разнимала. Но Денис даже читать дальше не стал. Всё это херня. Гораздо больше его интересовал факт, озвученный женой. А именно история с тем, что Вероника, как оказалось, спала ещё и с Артуром. «Как это произошло? Тётя Надя тоже была там?» выдохнула, наконец, Ника, когда Чапрасов прошествовал на кухню, вытащил початую бутылку бренди и, не озадачиваясь тем, чтобы использовать стакан, приложился прямо к горлышку. «Как ты успел увидеть в ролике?» «Была», — мрачно отозвался Дэн. «И поведала мне много интересного». Он смотрел на Веронику цепко, чтобы не упустить ни единой реакции, которую она выдаст на его слова, и понял, что сказанное попало точно в цель. «Что именно?» Тут же, приняв вид ледяной принцессы, уточнила Ника. Тот взгляд, которым она его наградила, можно было в бокал с виски добавлять. И с такой Вероникой Чепрасов столкнулся впервые. «Она сказала, что ты спала с Артуром, и не просто спала, но у вас были отношения», проговорил Денис. Всего на мгновение на лице Ники мелькнула растерянность, но она быстро сменилась надменным выражением. А потом Вероника запрокинула голову и надсадно, но весело рассмеялась. «Я и Артур?» — уточнила она, закончив веселиться. «Уж прости, Денис, но твой сын не мечта любой девушки. Он симпатичный, с этим не поспоришь, но он же ещё ребёнок». Эти слова заметно успокоили Чепрасова. Он так и думал, когда говорил жене, что на парня младше, пусть и всего на год, Ника бы никогда не взглянула. «Так что Артур, ну или сама Надя?» Могли сочинять все, что им заблагорассудится. «Я так ей и сказал», — кивнул он, расслабляясь. А Вероника, кажется, наоборот, вошла в раж. «Я говорила тебе, что это не очень хорошая идея беседовать с моим отцом. Она ему заранее все рассказала. Я права?» — уточнила Ника. Ее глаза стали пылать каким-то потусторонним огнем, который тоже был для Чепрасова в новинку. «Я сам решу, что хорошая идея, что нет», — отрезал он. И да, хоть твой отец теперь тебе ни копейки не даст, а вернет долг Наде, справимся. Он едва договорил эти слова, как понял, что на Веронику они произвели жуткое впечатление. Она приоткрыла рот, потом закрыла его и воззрелась на Дениса с ужасом. «Папа сказал, что он отдаст мои деньги этой старой тетке Наде?» выдохнула она с неверием. Его уже стало порядком раздражать, когда Вероника отзывалась о его жене таким образом. Ника не упускала ни единой возможности пройтись по возрасту надежда. Но ведь он сам был на год старше жены. Так что она задевала ещё и его, когда говорила об этом. «Хватит, Ника. Никакая Надя не старая». Начал он, но Вероника его уже не слушала. Она заметалась по кухне, как подстреленная лань. «Ты не понимаешь. Я ведь собиралась и в круиз с тобой съездить, и потратить деньги папы на курсы. Чем я буду заниматься, когда ребёнок родится?» «У меня ведь нет никакой профессии, а дома сидеть последнее, что стану делать!» Эти слова она произнесла с вызовом, словно у них уже не впервой заходил разговор о том, как пойдет совместная жизнь, когда малыш появится на свет. Однако эта тема, если и всплывала, то не так, чтобы очень часто. Дэн был уверен в том, что Ника станет прекрасной матерью их малыша, дорастит его хотя бы до полутора лет, потом отдаст в ясли». А еще лучше подключиться его родители, и им помогут. Но все это будет потом, через время. А сейчас, когда до рождения их первенца остается еще довольно прилично времени, им нужно посвятить его друг другу. «Вероника, успокойся», — проговорил он, подходя к любимой. Попытался обнять ее, но она дала это сделать далеко не сразу. А когда все же Дэн прижал к себе Нику, она вся напряглась и закаменела. «У меня будет повод работать больше, чтобы обеспечить тебя всем необходимым, и курсами, и всем, чего бы тебе не захотелось», — пообещал он ей. Услышав его слова, Вероника, кажется, начала успокаиваться, а когда он приподнял ее лицо за подбородок и поцеловал, она расслабилась в его руках. Денис тоже снова поддался тому чувству умиротворения, которое вернулось к нему после объятия любимой. «Но оно длилось недолго». И нервное состояние вернулось к Чепрасову уже на следующий день, когда ко всей этой истории стало подключаться старшее поколение, которое, к его удивлению, встало на сторону Нади в полном составе. Началось все с того, что мама и папа буквально обрушили на него шквал звонков. Он подспудно этого ожидал. Рано или поздно они должны были появиться в его жизни, скорее всего, выдать ему пару ментальных оплевухов. Прочисть, например, лекции о том, что уж в его-то возрасте пора эстепениться и всякую прочую лыбуду. Он, конечно, с таким был не согласен. Какая разница, сколько тебе лет, если ты счастлив здесь и сейчас? И не важно, сколько лет твоему партнёру, если вас обоих всё устраивает, то пошли к чертям все желающие влезть не в своё дело. Конечно, Чепрасов бы выслушал маму и папу, тем паче, что поколения они были другого, но потом бы настоял на своём. Не учёл он лишь то, что и в этом случае Надя сунула свой поганый нос куда не следовало. И за это он уже начал ненавидеть собственную жену. «Хорошо, что ты один», — объявил ему отец, с которым он собирался созвониться после рабочего дня и, встретившись где-то, пропустить по кружечке другой пива. В родительской семье именно папа был главным, а их с мамой пара подчинялась патриархальным устоям. Весьма опосредственно, конечно, но общее направление было известно. Так что если с кем и говорить, так это именно с отцом». Так думал Денис ровно до тех пор, как сам папаша не явился к нему на работу. И не один, а в компании с мамой. «Мы уже созвонились со сватьей. Что вообще происходит?» Потребовала она от него ответа, входя следом за мужем. чепрасов выругался мысленно. Но, разумеется, вслух этих ругательств говорить не стал. Все же обижать родных, да еще и старшего поколения, было делом неблагодарным. Им еще с внуком сидеть, когда тот появится на свет? А что происходит?» Спокойно отреагировал Денис. Поднявшись, он закрыл двери за родителями. Кабинет Дэн делил с коллегами, но они сейчас отбыли на деловые встречи объекты, весьма удачно оставив Чепрасова одного. А то чего доброго. Родителям бы в голову пришла идея звучить во всеуслышание то, с чем они сюда пришли. «Вам позвонила Надя опять все выставила в том свете, который ей выгоден?» Спросил он, сняв пиджак. Ощущал себя Денис, мягко говоря, не особо уютно. Однако собирался отстаивать себя и отношения с любимой до Папетного. «Надя нам не звонила», — отрезал отец. «А Тамара, да. Она всё рассказала. Ты связался с дочкой Шубина», — обличительно указал на него папа. «Ей всего ничего лет», — тут же вступила мама. «Как ты мог вообще с ней лечь в постель?» — возмутилась она. Он бы рассказал, как именно это происходило, но данная информация для ушей кого бы то ни было не предназначалась. Так и мог. И да, Ника от меня беременна, так что скоро вы снова станете бабушкой и дедушкой. Он расплылся в улыбке, которая очень быстро померкла, когда Денис понял, что его родители не то что не обрадованы, они скорее обозлены. Хрен он поверит в то, что Надя и сюда не запустила свои ручонки. Наверняка настроила свою мать, а та, в свою очередь, настроила его родных. Но они тоже хороши. Что, своей головы на плечах нет? Хотя бы одной на двоих? У нас есть только один внук, и его зовут Артур. Больше мы никаких детей не примем, — проговорил папа. Тем более на Гулинах. Нам стыдно за тебя, Денис. Ты говоришь такое, что нормальным людям не расскажешь, потому что потом в глаза им стыдно смотреть будет. Мама, которая уж очень раздухарилась, хотела сказать что-то еще, но Чепрасов ее оборвал громовым окриком. «Хватит!» Она даже вздрогнула и посмотрела на него испуганно. Отец вроде как тоже вжал голову в плечи, хотя был не из слабонервных. «Хватит нести эту чушь. У меня будет ребенок от другой. Это нормально, когда взрослые люди расходятся, чтобы сойтись с кем-то другим, а не жить с нелюбимым человеком, пока смерть на пороге не замаячит». Он понимал, что его сейчас понесёт туда, где он, возможно, лишит сообщения с родителями. Но Денис осознавал также простую вещь. Сейчас он просто обязан отстоять себя и Веронику. Их союз, который рано или поздно родители примут, ведь у них действительно скоро появится внук, их плоть и кровь, человечек, который вернёт им силы и чувство молодости. Только пусть они к этому придут сами, своим умом. А на это нужно время. «Ты сам, отец, говорил мне, что однажды чуть не ушел из семьи», напомнил он папе то, что уже давно быльем поросло. Мама тут же приняла скорбный вид, а Чепрасов-старший нахохлился. «Меня тогда кривая чуть от моей жены не увела, но между мной и Людой даже поцелуя не было, не говоря уже о другом, и я очень рад, что вовремя отдумался и остался в семье». Эту часть истории Денис тоже знал и папе верил. Однажды его родителю показалось, что он влюбился, о чем прямо и сказал. Причем не просто так, а на семейном совете. Дэн это помнил, словно было вчера. Равно как и свой липкий страх, что отец уйдет. Тут же, стоило только об этом подумать, его мысли переключились на Артура, но он себя тут же отдернул. Сын у него уже взрослый, так что это совершенно другая история. «А я одумываться не собираюсь, папа», — отрезал Денис. «Мы с Вероникой скоро поженимся». Родим ребёнка и будем счастливы. Хотите вы того или нет? Принимаете ли это или считаете, что можете на что-то повлиять? Мы уже всё решили. Я решил». Родители переглянулись. Дэн смотрел на них и делал ставки. Или сейчас они скажут, что попробуют смириться с его выбором, или просто встанут и уйдут. Он даже дышать перестал. А они? Они поступили по второму сценарию. Просто кивнули друг другу и покинули его кабинет. Чепрасов сцепил челюсти и выдохнул рваными порциями. Скорее бы в этот чертов круиз, где будут только волны, выпивка, новые впечатления. И они с Никой. Скорее бы.